Глава 13. Вперед к двуглавой свинье! Язычки гавайских павлинов были такими вкусными, что когда мы покончили с ужином и вышли на тропу, которую по-прежнему освещал месяц, наше настроение значительно улучшилось. Нам было весело идти по дорожке, хотя ноги устали, а у старшего принца вздулась мозоль на правой пятке. Мы с нетерпением ждали новых указателей. И вот они появились. Мы думали, они поддержат наши усилия дойти до свиньи, но они оказались даже обидными. Не успели мы отойти от ресторана, как нам попался указатель со словами «К беде бессонница ведет». Мы пожали плечами и двинулись дальше, хотя нам действительно хотелось спать, и мы непрерывно зевали. «Вы заметите, ты же сказала розовой мыши при знакомстве, что никогда не зеваешь. Да, сказала». «Ну и что из этого?» Затем нам попался указатель на похороны метродотеля, и нас на лесной тропинке охватил ночной ужас. Мертвый метродотель лежал в открытом гробу прямо на дорожке. По бокам гроба расположились скорбные мыши с обнаженными зубками и другие плачущие грызуны. Мы аккуратно подошли к гробу, чтобы пожелать покойнику землю пухом, Но он неожиданно вынул из гроба левую руку, крепко схватил меня за косичку и дернул к себе. Я уткнулась в его мертвое лицо, и мертвец принялся целовать меня в губы. Я завещала страшным визгом. Старший принц обхватил меня сзади за талию двумя руками и пытался вырвать меня из объятий мертвеца. Наконец мертвый кулак устал и разжался, и мы со старшим принцем пустились на утек. Дальнейшие указатели как будто с милостью велись над нами. Первый позитивный указатель гласил «К свинье? Сюда!» «Значит, мы не ошиблись дорогой!» — с облегчением выдохнул запыхавшийся старший принц. Второй указатель отличался еще большим гостеприимством. «Свинья ждет вас!» Прочитав его, мы настолько приободрились, что даже стали прыгать на одной ножке, а потом, взявшись за руки, побежали по тропе. Третий указатель оказался финальным. «Вот вы и пришли!» «Значит, указатели действительно совпадают с нашим настроением», рассудил старший принц. «Не всегда», — сказала я, вспомнив мертвого метродотеля. «Насчет указателей надо спросить свинью». И тут раздался вкрадчивый грудной голос. «Приветик! Не думайте, что я все знаю!» «Я иногда не знаю того, что я знаю, а иногда знаю, чего не знаю. Можно запутаться». Мы раздвинули ореховые с большим количеством крупных орехов кусты, которые росли прямо на дорожке, и перед нами открылся черный грот. Свиньи мы не увидели и потому крутили головами. «Это мой механический голос», — ласково объяснила свинья. Входите в сад непрошенных желаний, найдите пещеру, из нее вытекает ручей. Снимите обувь, чтобы не замочиться. Кроме того, наша вода лечит мозоли. Мы сделали все, как она сказала. Нашли пещеру, перешли босиком через ручей, остановились на песчаном берегу. Здесь горели свечки, было тихо. Мозоль у старшего принца тут же прошла. «У меня уже возникло непрошенное желание», — объявил старший принц. «Тормошить и щипать тебя всю ночь напролет!» «Ты за что меня хватаешь? Прекрати немедленно!» Я оттолкнула его. «Чушь собачья! Руки!» «Прости!» — не удержался. «Ты что задумал?» «Прости! Отойди!» И когда он отошел и пришел в себя, я призналась ему. «А вот мое непрошенное желание – это Дегу! Хочу мышонка Дегу! Мечтаю!» «Ну и, конечно, ОСР – Общество спасения родителей! Они стучатся в мое сердце!» э, «Кто это сказал?» «Не я», – признался карлик с головой галчонкой с розовой искусственной бородой через плечо. «Он был настолько маленького роста, что мы чуть было на него не наступили!» «Если у вас есть оружие, лучше отдайте мне!» Не хотите — не отдавайте. Но я обижусь. Тиль шпигель Любимая книжка. Пепел класса стучит. Кому теперь это нужно? Люди перестали читать. Я про оружие, сказал старший принц. У меня есть волшебный фонарик, но он плавленный, как сырок. Возьми, пожалуйста. Разве это оружие? засомневался карлик. «Еще какое!» — обитился старший принц. «Страшнее атомной бомбы!» — добавила я, — «разрывая тигра пополам!» «Откуда все-таки взялся этот тигр?» — вновь озадачился и почесал в затылке старший принц. «Правда?» — карлик гнул свое. «А может ли твое оружие убить меня, карлика с головой, галчонка?» «Наивный коротышка!» — рассмеялся старший принц. Ты думаешь, что фонарик убивает только рассерженных тигров? Это оружие поражает даже самых безобидных существ. Прости, меня столько раз стреляли, но бестолку. Ты, как я понимаю, секретарь священной свиньи? Так в чем тогда состоит ее мудрость, если ты такой бестолковый? Стреляйте! Стреляйте в меня из вашего плавленного сырка! карлик подставил грудь. «Ну ладно!» — нехотя сказал старший принц, достал из кармана фонарик, навел на карлика и зажег. Но я видела, что он не переключил фонарик на военный режим. Фонарик просто вспыхнул ярким пламенем. Карлик прикрылся рукой, заморгал. «Вы уже выстрелили?» «Да!» «Вот видите, вы, вы только чуть-чуть ослепили меня!» Он полез в карман брюк, достал капли, закапал в глаза, хвастливо улыбнулся. «Меня пули не берут. «Вижу!» — мрачно сказал старший принц. «Еще одно подобное испытание, и я разочаруюсь не только в тебе, но и в твоей хозяйке!» Карлик походил туда-сюда по песчаному пляжу, кивая в такт шагам головой, остановился и сказал. «Я взволнован! Я обижен!» Я даже жутко вспотел. По-моему, у меня страшно высокая температура. Боюсь, я не смогу проводить вас к свинье. Приходите как-нибудь в другой раз. Неужели мы зря проделали весь этот жуткий путь? Постойте! Не выпихивайте нас! В отчаянии вскричали мы со старшим принцем. Ничем не могу помочь, сказал злой карлик. Есидно выставляя нас за дверь.